Глава третья, в которой рассказывается, как к молодым людям приходит успех. Генрих Третий и его двор была вовсе неплохой пьесой. Ну, конечно, эрудиты и снобы подняли бы насмех юного невежду, знакомившегося с французской историей по забытой на столе книги. Конечно, можно признать, что анализу чувств и характеров недостает глубины, что образы герцога Дегиза и короля написаны однолинейно, что вся пьеса держится на внешнем действии, рука герцогини с тиснутой железной рукавицей, потерянной как в отелло платок, что многие мысли автор позаимствовал у Шекспира и Шиллера. Все это правда. И все же драма была искусно построена и трогала зрителей. Дюма черпал из всех источников, мемуаров, хроник, гравюр того времени... Эпоха предстала перед зрителем такой, какой она вдруг открылась молодому энтузиасту. Была ли его пьеса исторической, не больше и не меньше, чем романы Вальтера Скотта. История полна тайн. У Дюма все оказалось ясным и определенным. Екатерина Медичи держала в руках нити всех интриг. Генрих Третий расстраивал планы герцога де Гиза. Впрочем, Дюма и сам отлично понимал, что в действительности эти приключения были куда более сложными. Но какое это имело значение? Он хотел лишь одного бурного действия. Эпоха Генриха III с ее дуэлями, заговорами, оргиями, с разгулом политических страстей напоминала ему наполеоновскую эпоху. История в обработке Дюма была такой, какой ее хотели видеть французы, веселой, красочной, построенной на контрастах, где добро было по одну сторону, зло — по другую. Публика 1829 года, наполнявшая партер, состояла из тех самых людей, которые совершили Великую революцию и сражались в войсках империи. Ей нравилось, когда королей и их дела представляли в картинах героических, полных драматизма и поэтому хорошо им знакомых. Этим старым служакам пришлась по сердцу грубоватая отвага героев Дюма, ведь им доводилось обнимать немало красавиц и угрожать шпагой ни одному сопернику. Театральный натурализм? Убийство на сцене? Этого не боялись ни Гёте, ни Шекспир, не гнушались ими Гюго и Виньи. Во Франции Дюма был первым, кто вывел мелодраму на сцену серьезного театра. Вы спросите... А как же Кромвель Виктора Гюго? Кромвель, хотя его и читали публично, так и не увидел сцены. Гюго удовлетворился тем, что прочел пьесу, издал ее отдельной книгой и написал к ней предисловие. В отличие от него Дюма твердо решил добиться постановки Генриха Третьего в комедии «Францесс». Он начал с того, что прочел пьесу небольшой группе избранных, которая собралась в доме романтически настроенной хозяйки Мелании Вальдор, супруги офицера и дочери писателя. Пьеса произвела большое впечатление на этот умеренный кружок, но там нашли, что для первого произведения молодого автора она слишком смела. Тогда он устроил вторую читку в квартире журналиста Нестера Рокплана. Пятнадцать молодых людей, набившихся в комнату, расселись прямо на матрасах. Смелость была им по душе. Они кричали «Долой, Христину! Пусть ставят Генриха Третьего!». Актер Фермен, большой энтузиаст драмы, организовал у себя третью читку, на которой присутствовал и песенник Беранже, считавшийся тогда лучшим поэтом эпохи, либерал, франдёр и друг банкира Лафита. Туда пришли и мадемуазель Марс, и генеральша Дюма. Успех был огромный. Мадемуазель Марс сочла, и вполне справедливо, что ей очень подходит роль герцогини Дегис, ибо она давала возможность сыграть скромную и вместе с тем страстную женщину, а роли такого типа всегда превосходно удавались актрисе. В сценах насилия она предпочитала участвовать лишь в качестве жертвы. Короче, она выказала себя горячей сторонницей пьесы. Присутствовавшие актеры решили просить комедии Францес принять Генриха Третьего вне очереди, и на читке пьеса прошла на аплодисменты. На следующий день едва Дюма появился в пале Рояле, как его вызвал к себе генеральный директор барон де Броваль. Броваль это был высокомерный грубиян и Краснобай. Он принял молодого человека весьма нелюбезно, грозно сказал, что занятия литературой несовместимы со службой, и предложил ему сделать выбор. «Господин барон», — ответил Дюма, — «общественное мнение считает его высочество герцога Орлеанского покровителем литературы. Я не буду предпринимать никаких шагов до тех пор, пока он не уведомит меня, что больше не нуждается в моих услугах». Я не собираюсь подавать в отставку. Что касается моего жалования, то если эти 125 франков в месяц ложатся тяжким бременем на бюджет его высочества, я готов от них отказаться. А на какие средства вы собираетесь жить? Это, господин барон, касается только меня. На следующий день выплату жалования приостановили, но у Дюма был свой план. Он собирался через посредство Беранже обратиться за помощью к банкиру Лаффиту. Банкир, в самом деле, согласился выдать Дюма три тысячи франков при условии, что он положит в сейф-банка рукопись Генриха Третьего. Три тысячи франков. Оклад за два года. Дюма помчался с деньгами к матери. Генеральша была потрясена. Неужели театр и впрямь дает возможность заработать на жизнь? Репетиции проходили без особых происшествий. Дегис в исполнении Жоани был старым рубакой, мужественным и решительным. Он великолепно произносил фразы под занавес, которые всегда звучали неожиданно и эффектно. «Сен-Поль, велите привести тех, кто убил дюга». А теперь пусть эта дверь откроется только для него. Теперь, когда мы покончили со слугой, займемся хозяином. История с Христиной не прошла для Дюма даром, и по отношению к исполнителям он был сама любезность. — Вы гораздо лучше меня разбираетесь в этом, — говорил он актером. — Все, что бы вы ни сделали, будет хорошо. Работа с актерами на этот раз была ему тем более приятна, что он увлекся Виржинии Бурбье, молодой актрисой, которая должна была играть в его пьесе второстепенную роль. Противиться плотскому искушению он не мог. Он по-прежнему помогал Катрине Лабе и давал ей деньги на воспитание сына, но хранить верность одной женщине это всегда казалось ему нелепым. Естественно, что у него возникали кое-какие трения с божественной мадемуазель Марс. Однако он уже приобрел некоторый опыт и смог на этот раз перехитрить коварную Селимену, хотя по временам ее капризы доводили его до бешенства и скрежета Зубовного. «О, французский театр», — писал он, — «этот круг ада, забытый Данты» куда Бог помещает драматургов, возымевших странную идею заработать в половину меньше того, что они могли бы получить в любом другом месте, и удостоиться в конце жизни награды не за достигнутый успех, а за перенесенные муки. Высказывание явно несправедливое, потому что актеры комедии «Францесс» сослужили Дюма хорошую службу пока шли репетиции, на него обрушилось большое несчастье. С генеральшей Дюма случился апоплексический удар, частично парализовавший ее. Что делать? Отложить премьеру? Но это не спасло бы его мать, болезнь которой была, увы, неизлечимой. И премьеру назначили на 11 февраля 1829 года. Накануне он пришел в Пале Рояль и попросил аудиенции у герцога Орлянского. Тот принял его. «Каким добрым ветром вас принесло сюда, господин Дюма?» — спросил герцог. «Ваше высочество, я пришел просить о милости. Завтра состоится премьера Генриха Третьего и его двора. Я прошу вас прийти на премьеру». «Ваше королевское высочество несколько поторопилось меня осудить». Завтра мое дело будет слушаться при открытых дверях. Я прошу вас, сударь, присутствовать при вынесении приговора. Герцог ответил, что охотно бы пришел, но завтра у него званый обед, на котором будут присутствовать двадцать, а то и тридцать принцев и принцесс. Но, может быть, ваше высочество соблаговолит назначить обед пораньше, а я со своей стороны попрошу задержать начало премьеры, И таким образом августейшие гости увидят любопытное зрелище. Черт побери, это мысль. Скажите Тейлору, что я оставляю за собой все ложи Бенуара. Наконец, долгожданный день настал. Зал был великолепен. Принцы, увешанные регалиями, принцессы, блистающие драгоценностями, дамы полусвета, выставившие на показ свои прелести. В одной из ложь Беранже, Виньи, Гюго, партер полон друзей. Словом, огромный успех. Третий акт. При всей своей необузданной грубости ревнивец Гис силой заставляет жену написать роковое письмо Сен-Мегрену не только никого не шокировал, но был встречен бурными аплодисментами. В антракте Дюма кинулся на улицу Сен-Дени, чтобы поцеловать Мать. После четвертого акта публика пришла в выступление. Когда Фермен объявил имя автора, весь зал, включая герцога Орлеанского, встал. На следующее утро Дюма получил письмо от барона Браваля, в свое время безжалостно его уволившего. «Я не могу лечь в постель, мой дорогой друг, не сказав вам, как порадовал меня ваш успех». Мои товарищи и я счастливы вашим триумфом. Когда к нам приходит успех, остается только удивляться количеству людей, которые внезапно оказываются нашими друзьями. Пьеса выдержала 38 представлений и делала отличные сборы, невзирая на интриги классицистов и знатоков. Победа романтиков произвела фурор в комедии «Францесс» Классицисты объяснили триумф новой школы тем, что несметное число ее сторонников запрудило партер и проникло даже в ложе. Жалели талантливых актеров, которым пришлось унизиться до драмы. Если публике нужны рыдания, с презрением говорили знатоки, пусть она идет на бульвары. Комедии «Францесс» необходимо оградить от этой постыдной заразы. Но актеры, которые не могли пренебрегать публикой, придерживались иного мнения. На следующий день Александр Дюма проснулся знаменитостью. Комната его бедной матери была заставлена букетами, которых больная даже не замечала. Какой-то книгопродавец купил право на издание Генриха Третьего за шесть тысяч франков, что превышало оклад самого начальника канцелярии. Однако, придя в комедии «Францесс» на второй спектакль, Дюма застал совет в полном смятении. Цензура запретила пьесу. Почему? Король Карл X внезапно увидел в Генрихе III и его кузене Гизе сходство с ныне царствующим монархом и его кузеном Орлеанским. Снятие запрета добился сам герцог Орлеанский. «Вот что я сказал королю», — передавал герцог. «Государь, вы заблуждаетесь? По трем причинам. Во-первых, я не бью свою жену. Во-вторых, герцогиня не наставляет мне рога. И, в-третьих, у вашего величества нет подданного более преданного, чем я». Так в двадцать семь лет молодой человек, совсем недавно приехавший из Велека Тре, Без положения, без протекции, без денег, без образования превратился в человека известного, почти знаменитого, принятого как равный, небольшим, но блестящим кружком людей, которые в недалеком будущем вдохнут новую жизнь во французскую поэзию и драматургию. Для того, чтобы он достиг столь ошеломляющего успеха, понадобилась удивительная цепь случайностей встреча с Левеном, обратившим его внимание на театр, встреча с Нодье на спектакле «Вампир», барельеф, попавшийся ему на глаза на выставке, книга, будто судьбой, открытая на нужной странице, пребывание на посту директора комедии-францесс барона Тейлора, покровительствовавшего новой школе. Но случай благоволит лишь к достойным. Каждому человеку в течение дня предоставляется не менее десяти возможностей изменить свою жизнь. Успех приходит лишь к тем, кто умеет их использовать». На службу своему огромному честолюбию молодой Дюма поставил необузданное воображение, страсть к героизму, удивительное трудолюбие и образование, хотя и бессистемное, но пополнявшееся с пылом и рвением. Он одержал победу не потому, что ему помогло стечение обстоятельств, а потому, что был способен повернуть в свою пользу любое обстоятельство».